В конце июня был получен ответ от Филтренелли, который официально подтверждал, гослит издату своё согласие задержать издание романа до сентября. Он писал, что роман обладает очень высокой художественной ценностью, сближающей автора с великими русскими писателями XIX века. Мы считаем, что его проза напоминает прозу Пушкина. Постороннак замечательно показывает нам Россию, её природу, её душу, события её истории, которые передаются при помощи ясного и конкретного изображения персонажей, вещей и фактов в духе реализма в лучшем смысле слова, реализма, который перестаёт быть тенденцией и становится искусством. Размышления протагониста и других персонажей романа о их личной судьбе и о судьбах их страны даны на таком высоком уровне, что выходят за пределы приходящей политической злободневности, вне зависимости от того, разделяет ли или нет читатель их взгляды и суждения о политических событиях. В этом и спорная сторона произведения Пастернака, но нам кажется, что удельный вес этих суждений в книге весьма незначителен. А после 20-го съезда оглашение некоторых фактов нас больше не волнует и не удивляет. С другой стороны, западный читатель впервые услышит в этой книге голос первоклассного мастера в области искусства и поэзии, найдёт художественное выражение тщательного анализа развития Октябрьской революции, устремлённого к новой эпохе русской истории, для которой социализм стал естественной формой жизни общества. И тот факт, что этот голос принадлежит человеку, не связанному с активной политической деятельностью, в глазах западного читателя делает его слова более искренними и достойными доверия. Читатель не сможет не оценить волнующее изображение событий и истории русского народа вне всякого идеологического ригоризма, утверждения их значительности и положительных перспектив их развития. Западный читатель вынесет из этого убеждение, что пройденный путь приведёт вашу страну вперёд, что история капитализма кончена и начался новый период. Мы откровенно высказали вам наше объективное мнение о произведении Постернака, и мы считаем, что данные из его публикации значительно перевешивают его спорные стороны. Мы пришли к этому убеждению не только исходя из своих издательских интересов, но и исходя также из строгого сознания своих политических позиций, которые вам хорошо известны. Впрочем, политические взгляды и издательская практика для нас неотделимы друг от друга. 1 августа 1957 года родилась ещё одна записка отдела культуры, где в частности говорилось: Издатель Филтренелли заявил, что он будет дожидать поправок автора до сентября 1957 года, но рукопись не верну. Борис Пастернак сообщил издательству Художественной литературы, что он согласен переработать роман, учтя замечания редакции Нового мира. Однако реально к настоящему времени автором ничего не сделано для доработки произведения. Издатель Фильтренелли в своём письме в Гослитиздат уведомляет, что издательство намерено по истечении обусловленной отсрочки опубликовать роман. Издательство Художественной литературы товарищ Владыкин принимает меры, чтобы побудить Постерна к серьёзной переработке романа. Было бы целесообразно в сложившейся обстановке предотвратить или хотя бы задержать выпуск романа Доктора Живаго в Италии. Можно было бы использовать пребывание итальянских друзей в СССР для ознакомления с претензиями писательской общественности к этой книге Постерна. Неожиданно две главы романа появились в польском журнале Апинье, который стал выходить в июле 1957 года. Это были стихи из романа И две встречи Юрия Живаго со Стрельниковым в штабном вагоне на Развиле и последнее свидание с ним в Борыкине. На мира журнала были с оказии присланы постернаку Рукопись доктора Живаго Борис Леонидович Постернак передал одному из редакторов журнала Опенье своему другу Замавиту Федецкому летом 1956 года, когда тот посетил его на даче в Переделкине. В Польше роман готовился к выходу вполне официально, по договору с государственным издательством и должен был быть издан сразу же после публикации доктора Живаго в СССР. В связи с польской публикацией 13 августа 1957 года Постернак получил вызов на заседание секретариата Союза писателей. Недавно вернувшийся из санатория, он отказался прийти, сославшись на нездоровье. Вместо него поехала Ольга Ивинская. Заседание секретариата Союза писателей состоялось 19 августа. Ивинская описала в мемуарах это заседание, посвящённое передаче романа за границу. Это было, кажется, расширенное заседание секретариата СП, на котором обсуждался неблаговидный поступок Постернака, передавшего рукопись своего романа за границу. Председательствовал Сурков. Сперва он встретил меня доброжелательно, позвал в кабинет, мягко выпрашивал, как же так всё вышло. Я пыталась объяснить, Надо знать Бл, говорил я, ведь он широкий человек с детской или гениальной непосредственностью думающий, что границы между государствами это пустяки их, надо перешагивать и людям стоящим вне общественных категорий, поэтам, художникам, учёным, Он убежден, никакие границы не должны насильственным образом ограждать интересы одного человека к другому или одной нации к другой. Он уверен, что не может быть объявлено преступлением духовное общение людей. Но не на словах, а на деле нужно открывать обмен мыслями и людьми. Я рассказывала, когда пришли эти два молодых человека, один сотрудник советского посольства и другой коммунист-итальянец. он дал им рукопись для чтения, а не для издания. И при том он не договаривался, что его напечатают, не брал за это никакой платы, не оговаривал каких-либо своих авторских прав, ничего этого не было. И никто из этого не делал тайны, неизбежные, если бы рукопись предумышленно передали бы для печати. Напротив, мы об этом сообщили по всем инстанциям вплоть до ЦК партии. Сурков со мной соглашался. Да-да, говорил он. Это в его характере, но сейчас это так не своевременно. Мне так хотелось вставить Борина, так неуместно и не своевременно только самое великое, но я сдержалась. Надо было его удержать, ведь у него есть такой добрый ангел, как вы. Боже мой, мне и приснится тогда не могло, какими грязными помывами Сурков будет поливать этого доброго ангела. Сурков начал докладывать, что произошло между Пастернаком и итальянцами. Увы, от недавней благожелательности не осталось и следа. Начав спокойно чтение письма «Нового мира», он себя заводил во время речи, и с какого-то момента появилось слово «предательство». Мои объяснения он, конечно, не учёл. Соболев с места усердно поддакивал Суркову, а тот распалялся всё больше — Он утверждал, что роман уже обсуждён и осуждён у нас, но Пастернак не прислушивается к мнению товарищей, что идёт сговор о получении денег из-за границы за роман и тому подобное. «Ну что вы выдумываете?» – возмутилась я. «Но говорить мне не дали». «Прошу меня не прерывать!» – кричал Сурков. Помню, как с места вмешался Твардовский. «Дайте ему сказать, я хочу понять, что произошло, что вы ей розы затыкаете!» А Катаев, непристольно развалившийся в кресле, кого вы собственно говоря представлятельствовать пришли. Ущипните меня, я не знаю, в каком я свете нахожусь. Романы передаются за границу в чужие руки, происходит такое торгашество, а Жайво больше всего интересовала технология передачи романа итальянцам. Он на разные лады допытывался, как же он всё-таки передал роман. Если бы мы знали, перехватили бы его. Соболев одетый как маленький пузатый мальчик в комбинезон, говорил о том, что он чувствует себя оплёванным и оскорблённым, что поэт, которого так мало знают, вдруг прославился на весь мир таким безобразным способом. Вы мне дадите говорить или нет? возмутилась я. И тут Сурков заорал: "А почему вы здесь, а не он сам? Почему он не желает с нами разговаривать?" "Да", ответила я. "Ему трудно с вами разговаривать, а на все ваши вопросы могу ответить я". В ходе рассказа меня всё чаще и грубее прерывали. Когда я обращаюсь к Суркову, сказала: "Вот здесь сидит редактор романа Старостин. Какого ещё романа?", заорал Сурков. "Ваш роман с гослитом с датым я разрушу, если вы мне не дадите говорить. То мне здесь делать нечего", сказала я. "Вам вообще здесь делать нечего?" почему-то больше всех кипел Сытаев. "Вы кого представляете? Поэта или предателя? Или вам безразлично, что он предатель своей родины?" Говорить стало невозможно, я села на своё место. Было сказано, что хочет говорить редактор романа «Доктор Живаго» Анатолий Васильевич Старостин. «Удивительное дело», — сказал при этих словах Катаев. «Отыскался какой-то редактор. Разве это ещё можно и редактировать?» «Я мог бы вам сказать», — негромко и спокойно говорил Анатолий Васильевич. что получил в руки совершенное произведение искусства, которое может прозвучать о пофиозом русского народа, вы же сделали из него повод для травли. Напуганная разговором с Алексеем Сурковым, первым секретарём Союза писателей, она обратилась за помощью к Серджио Д'Анджелло, чтобы тот передал Филтринелли требование вернуть рукопись и остановить издание. Постернак описал эти события в письме 21 августа к книге Табидзе. Здесь было несколько очень страшных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах мне недоступных. Видимо, Хрущёву показали выборку всего самого неприемлемого из романа. Кроме того, помимо того, что я отдал рукопись за границу, случилось несколько обстоятельств, воспринятых тут с большим раздражением. Талейте предложил Филтренелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвёт со мной, и действительно так и поступил. Было ещё несколько мне неизвестных осложнений, увеличивших шум. Как всегда, первые удары приняла на себя Овве и Винский, примечание автора. Её вызывали в ЦК и потом к Суркову, потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал. Заседание характера 37-го года с разъярёнными воплями о том, что это явление беспримерно и требованиями расправы, на котором присутствовала ОВ и Старостин, пришедшие в ужас от трещей атмосфер, которым не дали говорить, и на котором Сурков читал вслух с чувством и очень хорошо говорят целые главы из поэмы Высокая болезнь примечание автора. На другой день ОВ устроила мне разговор с Поликарповым в ЦК. Вот какое письмо я отправила ему через неё ещё раньше с утра. Люди нравственно разборчивые и никогда не бывают довольны собой, а многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чём раскаиваться в жизни это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний. Сила же даётся свыше, и таким образом дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в неё я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое. Поликарпов сказал, что он сожалеет, что прочёл такое письмо и попросил ОВ разорвать его на его глазах. Потом с Поликарповым говорил я, а вчера на другой день после этого разговора разговаривал с Турковым. Говорить было очень легко. Со мной говорили очень серьёзно и сурово, но вежливо и с большим уважением, совершенно не касаясь существа, то есть моего права видеть и думать так, как мне представляется, и ничего не оспаривая, а только просили, чтобы я помог предотвратить появление книги, то есть передать переговоры с Филтренелли гослит издат. Я отправил просьбу о возвращении рукописи для переработки. Я это сделаю, но, во-первых, преувеличивают вредное значение появления Романова в Европе. Наоборот, наши друзья там считают, что напечатание первого нетенденциозного русского патриотического произведения автора, живущего здесь, способствовало бы большому сближению и углубило бы взаимопонимание. Во-вторых, вместо утехамириевого влияния эти внезапные просьбы с моей стороны вызовут обратное действие, подозрение в применении ко мне принуждений и так далее. Из меня сделают нечто вроде зощенки, скандал совсем иного рода и прочее, прочее. Наконец, в третьих, никакие просьбы или требования в той юридической форме, какие сейчас тут задумывают, не имеют никакого действия и законной силы и ни к чему не приведут, кроме того, что в будущем году когда-то тут, то там начнут появляться эти книги, это будет вызывать очередные вызоры бешенства по отношению ко мне, и неизвестно, чем это кончится. За эти несколько дней, как бывало в таких случаях и раньше, я испытывал счастливое и подымающее чувство спокойствия и внутренней правоты и ловил кругом взгляды, полные ужаса и обожания. Я также при этом испытании натолкнулся на вещи, о которых раньше не имел понятия, на свидетельства и доказательства того, что на долю мне выпало счастье жить большой, значительной жизнью, в главном существе даже неизвестной мне». Ничего не потеряно. Я незаслуженно во много раз больше, чем мною сделано, вознаграждён со всех сторон света. Постернак писал Нинет Абидзе как раз в тот день, когда им была подписана требуемая телеграмма к Филтринелли. А накануне, перед этим, состоялся тяжёлый и мучительный разговор с Серджо де Анджело. Эту встречу тоже устроила Ольга Евинская, которая, как вспоминал Де Анжело, вскоре после первого свидания пришла к нему снова, и на этот раз вся в слезах. Она просила уговорить Постернака послать требуемую от него телеграмму, сломить его твёрдость, потому что у неё самой это не получалось. Де Анжело в своих воспоминаниях Ярко воспроизвёл чудовищную картину насилия над человеческим достоинством и волей Постернака, которая объяснялась в то же время благородным желанием спасти его от будущих страданий. Он кричал им в ответ, что никакие чувства дружбы или привязанности не могут оправдать эту благотворительную миссию. Надо напрочь не уважать его, чтобы предлагать это. С другой стороны, его останавливало то, как он будет выглядеть перед Филтринелль, которому писал, что публикация доктора Живаго делает его жизни, и что после такой телеграммы он подумает о нём, не сочтёт ли он его подлицом и мерзавцем. Но, несмотря на взрыв открытого возмущения, благотворительная миссия вполне удалась. 21 августа Постернак подписал продиктованный чиновниками текст телеграммы Филтринелль. В процессе дальнейшей работы над рукописью романа Доктор Живаго я пришёл к глубокому убеждению, что написанное мною нельзя считать законченным произведением. Находящиеся у вас экземпляры рукописи этого романа рассматриваю как нуждающиеся в серьёзном совершенствовании предварительные варианты будущего произведения. Издание книги в таком виде считаю невозможным. Это противоречило бы моему правилу издавать только вполне законченные сочинения. «Соблаговолите и распорядиться о возвращении по моему московскому адресу возможно кратчайшие сроки рукописи романа «Доктор Живаго», крайне необходимой мне для работы». По поводу телеграммы Пастернака Фильтринелли Де Анджело вспоминал следующее. «Ольга пришла ко мне, чтобы рассказать о телеграмме, которую вынуждают Пастернака подписать, и просила меня, поскольку он не хочет подчиниться, немедленно навестить его и убедить». Это было нелёгкое поручение. Каждый, кто ближе знакомился с Пастернаком, знает, каким он был сердечным, отзывчивым, душевно тонким и широко мыслящим. Но в то же время он вспомнит и о его гордом темпераменте, о его вспышках гнева и негодований. Из-за насилия, которому его хотели подвергнуть, он, ожесточаясь, раздражённо отвечал на наши убеждения. Ни дружба, ни симпатия, говорил он почти крича, не дают основания для того, чтобы оправдать акцию. Мы не уважаем его. Мы обращаемся с ним как с человеком бездостоинства. И что должен думать Филтренели, которому он недавно писал, что о публикации Доктора Живаго есть и главная цель его жизни? Не считает же он его глупцом или трусом. Наконец Постернак пришёл к убеждению, что телеграмме не поверят, да и невозможно остановить дело, так как многие издатели Запада всё равно уже сняли копии с оригинала и заключили договоры на издания в соответствующих странах. Так телеграмма была послана. Фильтринелли не обратил никакого внимания на эту телеграмму, поскольку она противоречила не только заключенному в июне 1956 года договору, но и их с Пастернаком в секретной договоренности, согласно которой значения имеют только письма, написанные на французском языке. 30 августа в письме к заведующему отделом культуры ЦК Поликарпову Пастернак утверждал «Телеграммы, которые в предложенном виде я подписал, Вызывают моё сожаление не только потому, что я это сделал нехотя и скрипя сердце, но и от того, что шум, которого желают избежать и которого появление романа нисколько бы не вызвало, подымется только теперь, в результате запретительных мер». «Как можно думать, что век туполевского реактивного самолёта, телевизоров, радиолокации и прочего в мире, связанном с современными средствами сообщения, взаимным интересам народов друг к другу, именно духом мира и дружбы и так далее, чьё бы то ни было горячее и сосредоточенное творчество, может быть утаяно от мира простой укупоркой при помощи пробки наподобие бутылки?» «Не только в Польше и других странах отрывки станут известны повсюду без моих усилий. Есть только один способ к успокоению — успокоиться самим и оставить в покое меня и эту тему». В ответ на обвинение в том, что он вонзил нож в спину родине, что неизменно повторялось Поликарповым и Сурковым, Пастернак писал, «Прочесть роман и не усмотреть в нём горячей любви к России невозможно». Он категорически отказывался посылать вслед за телеграммой разгневанные письма издателям, ссылаясь, что ещё в 1940-х годах при силе Сталина он не соглашался писать такие письма англичанам и чехам, которые его издавали, и появление западных изданий объяснял политикой, которая перекрыла ему все возможности издаваться на родине. В чём-то, не со мной, конечно, что я малая песчинка, у нас перемудрили, заканчивал он письмо. где тонко там и рвётся я рад быть по поговорке этой ниткой или одной из этих ниток но я живой человек и мне страшно того что вы мне готовите тогда бог вам судья всё в вашей воле и нет ничего в наших законах чтобы я мог её неограниченностью противопоставить сохранившийся машинописный текст телеграммы отправленной фильтрынель носит позднейшую пометку постернака текст письма составлен в цка угрожали жизнь В эти же дни Постернак через молодого слависта Витторию Острада успел передать Фельтренелли просьбу не слушаться телеграммы и смело издавать роман точно по тексту, имеющемуся у него в рукописи. Как раз тогда в Москве проходил всемирный фестиваль молодёжи и студентов, и Виттория Острада дважды приезжал к Постернаку в Переделкино, сначала в составе группы, а потом и один. Постернак дал ему прочесть автобиографический очерк В середине сентября в Переделкино приезжал также итальянский переводчик Романо Пьетро Цветеремич. В Москве, в обществе культурных связей за границей ему вручили некий казонный текст, якобы написанный поспорнаком, с требованием отказаться от публикации романа в Италии и вернуть рукопись на доработку. Но итальянский перевод был уже закончен. Цветеремич выяснил с поспорнаком некоторые оставшиеся непонятные места. Было ясно, что Филтренелли никоим образом не станет останавливать издание, на которое было потрачено столько сил и средств. Перед началом печатания он обновил оборудование типографии и не согласен был ни на какие уступки. Как показало дальнейшее, это был человек решительных действий и авантюристического склада. Выйдя из коммунистической партии, он через год стал печатать цитатник Мао Цзэдуна, ездил в Боливию спасать Эригиса де Бре и Чегевару, был на подозрение в связи со взрывом кинотеатра, скрывался, субсидировал терроризм и был убит при таинственных обстоятельствах. В октябре 1957 года для предотвращения издания в Милан поехал Алексей Сурков. Тем же текстом в телеграме в руках в качестве друга Постернака, заботящегося о его авторском праве надработку недописанного произведения. Он встретился с несговорчивым издателем, чтобы уломать его и убедить вернуть рукопись. Филтринели проявил непреклонную твёрдость, ответив, что прекрасно знает, как делаются подобные письма. В ответ Сурков предоградил ему тем, что поведение издателя может оказаться роковым для автора. Сурков заглянул Филтренелли принять во внимание то, что может в противном случае ожидать Постернака. Но Филтренелли, сам член итальянской коммунистической партии, резко ответил: Я другого мнения о положении выдающегося писателя в Советском Союзе. Сурков бросил последние козыри, заметив, что Филтренелли должен был бы подумать и о том, что будет с ним, с Сурковым, если его миссия не увенчается успехом. Однако и это не поколебало итальянского издателя. Газета Унита 22 октября 1957 года сообщала, что во время пресс-конференции в Милане 19 октября Сурков заявил: Постернак писал своему итальянскому издателю и просил его вернуть ему рукопись, чтобы он мог её переработать. Как я прочитал вчера в курьере, а сегодня в экспресса, доктор Живаго, несмотря на это, будет опубликован против воли автора. Холодная война вмешивается в литературу. И если это есть свобода искусства в понимании Запада, то я должен сказать, что у нас на этот счёт другое мнение. Ивинская вспоминала Кто-то сказал Боре, что Сурков назвал роман антисоветским. Он прав, отвечал Бэл. Если под советским понимать нежелание видеть жизнь такой, какая она есть на самом деле, нас заставляют радоваться тому, что приносит нам несчастье, клясться в любви тому, кого не любим, вести себя противны инстинкту правды, и мы заглушаем этот инстинкт, как рабы, идеализируем свою же неволю. Одновременно предпринимались попытки остановить издание в Англии и Франции через торговых представителей Каменского и Дошкевича. Оба получили неутешительные известия о невозможности расторгнуть договорные отношения, заключённые с Филтренелли. Как я счастлив, что ни Галимар, ни Колинс не дали себя одурачить фальшивыми телеграммами, которые меня заставляли подписывать, угрожая арестовать, поставить вне закона и лишить средств к существованию. и которые я подписывал только потому, что был уверен, и уверенность меня не обманула, что ни одна душа в мире не поверит этим фальшивым текстам, составленным не мною, а государственными чиновниками и мне навязанными», — писал Пастернак 3 ноября 1957 года Жаклин де Пруаяр. «И под прикрытием какого нравственного благородства». Мне внушали, чтобы я в этих подлых телеграммах просил издателей вернуть мне рукопись романа только для стилистической доработки и больше ничего. Видели ли вы когда-нибудь столь трогательную заботу о совершенстве произведения и авторских правах? И с какой идиотской подлостью все это делалось? Под гнусным нажимом меня вынуждали протестовать против насилия и незаконности того, что меня ценят, признают, переводят и печатают на Западе. «С каким нетерпением я жду появления книги?» Александр Голодков записал в дневнике слова Пастернака. «Из меня хотят сделать второго Зощенко. Да-да, уверяю вас. Нет, теперь уже ничего не поможет. Таков приказ свыше. В пятницу меня вызывали в союз на заседание секретариата. Оно должно было быть закрытым, но я не поехала, они там обиделись и приняли страшную резолюцию против меня». нашлись доброхоты, которые всё раздувают и лихорадят атмосферу, как, например, К. Даже Панфёров держится спокойнее его и ему подобных. Выяснилось вдруг, что у меня множество недругов. Впрочем, на секретариате зачем-то составили комиссию для переговоров со мной. Нет, нет, не спорьте. Но этот раз мне будет плохо. Пришёл мой черёд. Вы же ничего не знаете. Да самое во романе ему очень мало дела. Большинство занимающихся этим вопросом его и не читали. Кое-кто и рад бы замять, а он нет, ни не из сочувствия ко мне, а из мещанской боязни уличного скандала. Это уже невозможно. Говорят, что меня на секретариате называли рекламистом, любящим шумы, раздувающим скандалы. О, если бы они знали, как это всё чуждо и враждебно мне. Первые экземпляры Доктора Живаго были отпечатаны в Милане 23 ноября 1957 года. Через месяц, 16 декабря, Постернак писал об этом Елене Благининой. Говорят, роман вышел по-итальянски, скоро выйдет на английском языке, а затем на шведском, норвежском, французском и немецком, всё в течение года. «Я не знаю, известно ли вам, что около года тому назад Гослит издат заключил договор со мной на издание книги, и если бы её действительно выпустили в сокращённом и нецензурованном виде, половины неудобства и неловкости не существовало бы». Но даже и теперь, когда преувеличивая значение создавшейся нескладятся, тем самым способствует возникновению шума по поводу этого случая в разных концах света, даже сейчас выпуск романа в открыто нецензурированной форме внёс бы во всю эту историю тишину и успокоение. Так в двух резко отличных видах выходила Толстовская Воскресение и множество других книг у нас и за границей до революции, и никто ничего не стыдился, и все спали спокойно и стояли и не падали дома.